И снова про зебру. Дед Семён умер именно в чёрную полосу. Именно тогда, когда её здорово шарахнуло с бизнесом. Катька пошла в первый класс и тяжело заболела мама. Всё в кучу, всё как всегда. Пришла беда, открывай ворота. Можно и не открывать, всё равно всё просочится, прорвётся, прошмыгнёт и пролезет. Неприятности никогда не идут в обход, всегда ломятся напрямую и деликатностью не отличаются. Деньги что? Ерунда. Важно другое. Вот именно в тот бесконечно сложный момент она и поняла окончательно, рассчитывать ей больше не на кого и посоветоваться не с кем. Деда уже не было, а все остальные. Тогда она и стала окончательной главой семьи, внегласной, конечно. Вслух это не произносилось, мнении, но даже безвольная мать в период просветлений ей пеняла: "Да что ты с ним со своим Витей как списанной торбой? Обидеть боишься?" я бы корова, хотя Лёля боялась. Боялась за его, видите ли, гордыню. Ущемить боялась, унизить, показать, кто в доме хозяин. дур конечно. но раз уж так повелось. Ладно, что вспоминать и ворошить. Виктор — близкий человек, муж и отец её единственного ребёнка, любимый мужчина Кстати, когда умер дед Семён, он её совсем не поддержал. Да и в болезни матери тоже простила снова простила. Убедила себя муж, ее деда никогда не любил, слишком разные люди. С похоронами тогда помог Димка, дедов водитель. Водителем личным он в то время быть перестал, дед в водителей почти не нуждался. Если было нужно, возила тогда его она, внучка. Когда умер дед, она растерялась. И тут возник Димка, как кота бычь из лампы. Лариса Александровна, «Вы не волнуйтесь, я всё сделаю сам, дядя Семён будет доволен». Последние слова были нелепыми и даже смешными. «Будет доволен». Но так и вышло. Всё было организовано чётко и грамотно. Дед бы точно был ими доволен. На Димку, уже повзрослевшего и заматеревшего, Лёля, конечно же, внимания не обратила. Во-первых, не та ситуация, а во-вторых, тогда ещё и сильно и горячо любила мужа, но отметила мимоходом, Димка облагородился, научился выбирать одежду и стрижку, и его простоватое лицо было добрым и милым, участливым. Вообще он был настоящим, надёжным. Спросила у него тогда в основном из вежливости, не из интереса. Ну как вообще? Женился. Он скупо кивнул. Всё в порядке. Углубляться не стал. Лёле это понравилось. Такая душевная чуткость. Понимала ведь, что спросила она для проформы даже не из любопытства. Когда прощались на выходе из ресторана, где проходили поминки, на которые, кстати, пришло много народу, Лёля его чмокнула в щёку. — Спасибо, Дим, чтоб я без тебя! — и хлюпнула нос. Заметила Димку уже зрелый и взрослый мужик, прошедший афган, залился краской и отвёл глаза, приобнял её и губами дотронулся до её волос. Машинально отметила, что у него дрожали руки. — Она человек благодарный, это уж точно! — Добро помнит всегда. Ту Димкину неоценимую помощь запомнила. После этого она не видела дедового шофера много лет. Встретились случайным мимоходом, лет через семь или восемь. столкнулись на выходе из Даниловского рынка. Лёля, как всегда, торопилась. Заскочила купить копченую рыбы на день рождения мужа. Тот её очень любил. В дверях ткнулась в грудь высокому мужику и подняла глаза. извиниться На неё смотрел улыбающийся Димка. «Ну, Лариса Александровна, вы уж поосторожнее, а? Она смутилась, была в полном беспорядке, без косметики, в дурацкой Катькиной шапочке-чулке на голове. «Ой, Дима, вот так встреча!» Была рада и поболтать, но углядела его спутницу, высоченную девицу с ярко-рыжими волосами и зеленющими какими-то ненастоящими глазами, наверняка в линзах. Девица посмотрела на неё с презрением, какая-то ошалелая и зачуханная тётка — С удивлением взглянув на кавалера, она протянула. «Дим, ну пойдём». А то мы расстались. Лёля торопливо пролепетала «пока» и выскочила на улицу. Через год она заказала деду шикарный памятник, высоченный из дорогого чёрного габро с красивым портретом. Дед получился почти красавец, возвышался над всеми соседями. Снова глупости детскость да? Но Лёля знала, как он всегда комплексовал по поводу роста детства. Мелким был, неказистым, ниже бабки на пол головы. Муж, конечно же, усмехнулся и осудил. К чему такая роскошь, кому это надо, но вмешиваться не стал. Спасибо на том. Из той черной полосы она выбиралась тяжело, но выбралась, выскреблась, выкарабкалась, воскресла, вознеслась, как птица Феникс. И запомнила на всю жизнь, когда мужу похвасталась, что все обошлось, тот ухмыльнулся. Ты всегда вылезешь. Наследственная способность. И в этих словах были и насмешка, и сарказм, и брезгливость. Обиделась? Да. Простила? Конечно. Запомнила? Тоже да. На всю жизнь.